цена седьмая двор Бейнардского замка входит с одной стороны Глостер, с другой Беккингем. "Ну как?" спрашивает Ричард Глостер. "Что горожане говорят?" "Прикинь, ничего не говорят", удручённо отвечает Беккингем. "На ты им сказал, что дети Эдуарда ублюдки?" "Да сказал я всё." И про брачный договор с французской принцессой говорил, и про тайный брак с леди Люси, и о том, что Эдуард был сволочью, насильником и совсем не похож на ваш Вацса, а вы, дескать, вылитый отец, и такой же отважный и умный, как он, и вообще вы хороший человек, щедрый, добродетельный. Ну, в общем, не упустил ничего, что могло быть вам на пользу, честное слово. А в конце предложил всем, кто хочет лучшей жизни для нашей страны, кричать: "Да здравствует король Ричард!" "Ну, а они что?" нетерпеливо спрашивает Глостер. "Кричали? Молчали, будто воды в рот набрали. Бледные все, друг на друга посматривают и ни слова не говорят. Здесь мы сделаем небольшую паузу в рассказе Беккингема и кое-что уточним. Объявить ребёнка бастардом можно было не только потому, что его отцом являлся незаконный муж матери, а кто-то ещё?" Мать и отец могут быть правильными, а вот сам их брак – недействительным, и рождённые в этом браке дети тоже считаются незаконно рождёнными. Именно этим основанием и пользуются в данном случае герцоги Глостер и Бекингем. До того, как Эдуард IV женился на Елизавете Вудвилл, он собирался вступать в брак с французской принцессой Бонной Савойской, и граф Уоррик долго вёл очень непростые переговоры, утрясая детали брачного договора. Договор был подписан, и вдруг Орик узнаёт, что пока он колотился и старался, юный Эдуард женился по собственному усмотрению. Это, конечно, подпортило отношения с королём Франции, но не смертельно. Однако ж сам факт подготовки брачного соглашения вполне можно было подавать как свидетельство твёрдого намерения вступить в брак. А коль так, то любой другой брак должен считаться незаконным, если нет письменного доказательства того, что все стороны согласны с расторжением помолвки. Кроме того, нашлись свидетельства того, что Эдуард IV, большой охотник до женского пола, имел обыкновение фиктивно жениться на тех девушках, которые отказывали ему в близости без штампов в паспорте. Изображал тайные венчания, приглашал своего священника просил никому не говорить. Ну, короче, понятно. И ходили упорные разговоры о как минимум двух таких тайных браках короля, состоявшихся до его женитьбы на Елизавете Вудвилль. С Элеонорой Батлер, дочерью графа Шрусбери, и с леди Элизабет Люси. И именно о Люси и упоминает Бэкингем в своей речи. Если был предыдущий тайный брак, то женить бы на Елизавете недействительно, и все дети Эдуарда и Елизаветы таким образом автоматически становятся бастардами и не могут претендовать на корону. Возвращаемся к рассказу Бекингема. «Ну вот, значит, стоят они, молчат. Я мэру говорю, мол, что это у вас народ такой неактивный? Плохо работаете с населением. А он в ответ, так они вас не слышат, тут нужен глашатый. Я ему велел самому всё людям сказать, чтобы было громко, внятно и авторитетно. А он, как болванчик, тупо повторил мои слова, даже от себя ничего не добавил. Стоит и выдавливает из себя герцог, то герцог, всё. Когда он закончил, мои люди сразу подключились, начали шапки вверх бросать и кричать «Король наш Ричард!». Ну, получилось жидковато, честно говоря, их же немного там было. В общем, я выжил из ситуации всё, что мог, сказал, друзья и граждане, спасибо. Ваши аплодисменты и восторженные крики это знаки любви и признания нашего Ричарда. На этом всё, я ушёл. В отголобы безъязычные, с лица Ричард. Неужто так и молчали? Молчали, подтверждает Бэкингем. Ладно, лорд Мерс со своими людьми придёт сюда. Обещал скоро быть, значит так, герцог. Изображайте страх, а когда они придут, не соглашайтесь сразу же разговаривать с ними. Возьмите в руки молитвенник, встаньте между двух священников и делайте вид, что беседуете с ними о высоком. Будут просить вас взять власть, отказывайтесь, как девственница от секса, но точно уловите момент, когда пора соглашаться. Все поняли? «Но если вы будете просить меня так же упорно, как я буду отказываться, то мы быстро договоримся», — цинично усмехается Глостер. «Бегите на галерею», — шипит Бекингем. «В ворота стучится лорд-мэр». Глостер уходит. Мы же помним, что разговор происходит во дворе замка, а герцогу нужно сделать вид, что он всецело поглощен молитвами о благе страны и разговорами о божественном. Входит лорд-мэр и горожане. Бэкингем приветствует их и говорит, что сам тоже ждёт, не согласится ли герцог их принять. Тут появляется Кэтсби, соответствующим образом проинструктированный. "Ну что?" спрашивает его Бэкингем. "Что сказал миорд?" Он нас примет? Милорд очень просит вас зайти завтра или послезавтра. Сейчас он очень занят. Он предаётся святым размышлениям в обществе преподобных отцов. Ему не хотелось бы прерывать свои благочестивые занятия ради мирских дел. Как по нотам. Сценарий хорошо написан, всё отрепетировано. Передайте герцогу, пожалуйста, что пришёл лорд Мэр с горожанами. У них важное дело и серьёзный разговор, говорит Бэкингем. Ладно, сейчас передам. Послушно отвечает Кэтсби и уходит. Вы видите, до какой степени наш Герцок не похож на покойного короля, начинает петь Бэккингем. Он не валяется в койке с бабами, а молитвы стоит на коленях. Он проводит время не с парой куртизанок, а с двумя монахами. Если бы у нас был такой король, Англия бы горе не знала. Но боюсь нам глостеран не уговорить. Будем надеяться, что он согласится, говорит лорд мэр. А вот я боюсь, что откажутся, возражает Беккингем. Возвращается Кэтсби. Ну, что сказал Гярсик? Он очень удивился, что пришла такая толпа граждан. Он не понимает, зачем вы все пришли и боится, что вы затеили что-то дурное. Воингем принимается бить себя в грудь. Да как Герцог мог подумать, что я приведу к нему людей со злым умыслом? Клянусь, что мы пришли сюда с чистым сердцем. Идите к Герцогу и объясните ему. Когда Кэтсби снова уходит, гоняют бедолагу туда-сюда, безсердечные. Воингем продолжает лить елей. Вот что значит набожная душа. Как начнут молиться, так их не торвёшь от чёток. Наверху, на галерее, появляется глостер между двумя епископами. Тут уже спектакль разворачивается в полный рост. Бэкингем умиляется благочестию герцога, герцог Глостер просит извинить его за то, что не сразу принял посетителей, увлекшись молитвами, и спрашивает, не обидел ли чем горожан и не жаловаться ли они пришли. «Да, обидели», — заявляет Бэкингем, — «вы всех нас обидели, тем, что собираетесь передать трон в руки недостойных людей, которые погубят нашу страну». Англия катится в Тартар оры, и вы должны взять правление в свои руки и спасти нас всех от катастрофы. Вы королевской крови, вы достойный наследник, и вы должны править державой. Глостер ломается, как свинья на верёвке. Даже не знаю, как лучше поступить. Промолчать или высказать вам, насколько вы неправы. Затягивает тон. Если промолчу, вы решите, что я надменный и гордый, принимая ваше предложение молчи, а ведь я на самом деле его не принимаю. Если выскажусь, вы обидитесь, что я отказываю вам. Ну ладно, придётся всё-таки объясниться. Спасибо за доверие, но я не заслужил. Даже если бы трон был совершенно свободен и не было бы никаких препятствий, я всё равно отказался бы, ибо недостоин. Так нищ я духом, а мои пороки так велики и так многообразны. Одним словом не такой уж я хороший, чтобы быть королём. Я слишком слаб, чтобы вам помочь в нужде. У нас есть юный принц, он подрастёт и с достоинством примет власть, а меня увольте. Милорд, возражает Бэкингем. Вы очень совестливы, и мы это уважаем, но ваши доводы не имеют силы. У нас фактически нет принца законного наследника. Ваш брат Эдуард был тайно женат на леди Люси, ваша мартушка может это подтвердить. Потом он обручился с принцессой Боной Савойской, жалкая стареющая вдова Елизавета Вудвил всех оттеснила, коварством влезла в душу королю и женила на себе неопытного пылкого юношу. Фактически она вынудила его пойти на двойное женство, и рождённые в их браке дети не могут считаться законнорождёнными. Проси, ми лорд. Возьмите на себя управление страной. Лорд Мэр и Кэтсби тоже не молчат, вставляют по реплике, чтобы не получилось, что они не просят. Но соглашаться, видимо, ещё рано, потому что Глостер продолжает упорствовать. Зачем мне эти проблемы? Я не создан для трона. Мне бы чего попроще. Не обижайтесь, пожалуйста, но нет. Тут Беккингем выбрасывает казерную карту, чтобы дать Глостеру понять: пора. Мы понимаем, как сильно вы любите маленького принца Дуарда, ведь он ваш племянник, сын вашего родного любимого брата. Конечно, ваше нежное женственное сердце не позволяет вам отнимать трон у мальчика. Но имейте в виду, королём Эдуарду не бывать Если вы откажетесь, мы кого-нибудь другого посадим на престол, но не принца Уэльского. И пусть потом все говорят, что Йорки бросили страну на произвол судьбы. Не хотите, как хотите, мы уходим. К чертям все просьбы. С этими словами Бэкингем гордо разворачивается и уходит вместе с горожанами. Что вы стоите? в отчаянии восклицает Кэтсби. Верните их и говорите, что согласны. Ваш отказ настоящая беда для всей Англии, вторит ему ещё один из приближённых Глостера. Вы хотите столько забот на меня взвалить. Ну ладно, вздыхает Ричард. Зовите их обратно, так и быть. Хоть и не хочется мне быть королём, но они уж так просят, так просят. А сердце не камень. Когда возвращаются бекингем лорд мэр и горожане, Ричард объявляет: "Вы решили доверить мне власть. Я не хочу её, но придётся принять на себя бремя, ибо больше некому. Только имейте в виду, если из-за этого начнутся всякие разговоры и злословие в мой адрес, вам придётся защищать меня от клеветы и бесчестья при помощи оружия и репрессий". Я рискую своей репутацией, так что вы уж будьте любезны, соответствуйте. Ах ты боже мой, мне все это совсем не надо. Ну, сами видите? Видим, видим, кивает лорд-мэр. И сами видим, и остальным скажем. Бекингем радостно поздравляет Ричарда. Да здравствует король английский Ричард! Не возражайте, если мы завтра вас коронуем. Кераноич, когда хотеть, безучастно отвечает Ричард Глостер. Раз уж всё равно решили, то какая теперь разница? Все прощаются до завтра, причём Ричард не забывает упомянуть, что он сейчас вернётся к набожным занятиям. Ну чисто с витой.